Глава пятая. Никаких больше штрафных и вообще ничего я ему не должна. Варя. Морально готовлюсь к обороне, но с утра Кирилла не вижу. Впрочем, не встречаю его и позже, ни на первый, ни на второй перемене. Опять же, с Черушиным и остальными его друзьями сталкиваюсь неоднократно. Создается впечатление, что Бойко вчера, как уехал после нашего разговора. Так больше в академии не появлялся. Интересно, чем он всё-таки занимается? Если Лена говорит, что в городе живёт и из какой-то непонятной компании водится. Нет, не интересно. Меня это не должно волновать. О том, что Кир писал мне вечером и накинул ещё штрафные, решаю Артёму не сообщать. Не то чтобы приняла это чёртово требование один на один. Просто не хочу подставлять Чару, зная Бойка. Следующая реакция может быть намного агрессивнее первой. После занятий спешу домой в одиночку. У Артёма тренировка, подвести он меня не может. И девчонки, как назло, в фитнес-зал отправились. А я ведь уже струсила и решила их пригласить. Уговариваю себя не волноваться, но всё равно нервно оглядываюсь, пока шагаю по аллее к дому. Брихун. Думаю, вдруг сердита. После парки моя Я хидно кривляюсь, не думаю о том, что кто-то может это увидеть или услышать. А я ты речь же заготовила? Смешно. Почти дохожу до подъезда, когда со стороны парковки наступает тень и резко приграждает мне дорогу. Ветер бросает в лицо волосы, и пока я пытаюсь убрать их с глаз и вернуть себе способность видеть, подошедший человек цепляет мне на руку какой-то браслет. Приглушенно щелкает магнитный замок, и я машинально смотрю вниз на свое запястье. Что это? Поднимаю веки и сталкиваюсь взглядом с Киром. От растерянности не получается ни удивиться, ни возмутиться. Смарт-часы. Поясняет вроде как ровно, но смотрит так, будто со мной что-то не так. Вижу, как расширяются его глаза, а следом и сами зрачки снова бойко пялятся на меня, не моргая. Зачем? Пытаюсь сорвать подарок, но не тут-то было. Парень перехватывает мои руки и разводит их в сторону. Давай только не выделывайся, окей? Бросает в своей обычной манере грубо и нагло. Так надо. Сейчас же отпусти меня. Только выдвигаю это требование, в этот же момент навязанный презент принимается тонко пищать и вибрировать. Кирилл реагирует быстрее, чем я успеваю сделать очередной вдох, освобождает мои запястья и отходит на два шага назад. Все нормально. Что происходит? Не думая, глядя на прибор как на часовую бомбу. Не снимай. Выдвигает достаточно жёстко, чтобы я по новой взбесилась. Почему эта ерунда пищит? Неважно, просто успокойся, дыши. Я не трогаю тебя, видишь? Поднимает руки, как будто сдаваясь. И до меня наконец доходит: он, чёрт возьми, измеряет мой пульс, и этот писк означает, что тот у меня подскочил выше какой-то там метки. Именно поэтому Бойко отошёл. Только поэтому переживает из-за моего сердца. Узнал про искусственный клапан, и вот. Я, конечно, и раньше комплексовала из-за своей неполноценности, но с Киром этот дефект ощущается настолько постыдным, что мне просто в ту же секунду умереть хочется. Рвано выдохнув, срывая долбаный прибор с запястья и шагнув к парню, пихаю ему его в грудь. Он машинально ловит. Я не колека. Горло дерёт от резкого выкрика, а глаза заполняются слезами. Не знаю, как на это реагирует Бойко. Я его не вижу. Картинка плывёт. Совершив судорожный вдох, разворачиваюсь, залетаю в подъезд и бегу вверх по лестнице. Слышу, что Кирилл несётся следом, и прихожу в панику. Если не успею, открыть и закрыть дверь. Несколько раз спотыкаюсь и чуть не сбиваю Виктора Степановича. Куда? восклицает старичок, хватаясь за перила. У меня нет времени извиняться и что-то объяснять, а вот Кирилл, кажется, задерживает. Так, так, молодой человек. Слышу, как отчитывает. Не сейчас. Стой ты, давно обещал? Давай, пойдём, поговорим. Достигая двери и пытаясь попасть ключом в замочную скважину, с третьей попытки мне это удаётся. Наряя в прихожую и быстро закрываю за собой дверь, подтягиваюсь на носочки, припадаю к глазку. Пусто. Неужели ушёл? С шумом выдыхаю и снова понять не могу, что за чувство преобладает: облегчение или разочарование. Сердито швыряю сумку и устало волочусь в ванную, умываюсь прохладной водой и смотрюсь в зеркало. Бледная, глаза воспаленные. Чёрт, и что? Только второй день, как вышла на учебу, а бойка уже превратил мою жизнь в хаос. Злюсь, но это не помогает упорядочить чувство, наоборот, усиливает все эмоции. Кажется, поднеси, кто-ка мне спичку, взорвусь. Можно мне нервничать и испытывать эмоции нормально, и я не собираюсь убегать от всего, что заставляет моё сердце биться чаще. Я прошу тебя думать о своём здоровье, от этого зависит твоя жизнь, настаивает мама. Вот ещё, если я стану роботом, разве это будет считаться жизнью? И вот Кирилл туда же считает меня инвалидом, осторожничает, пытается контролировать. Думая об этом, я задыхаюсь от боли. Впервые сталкиваюсь со столь сильной мукой, она разрывает мне душу. Когда Бойко заявил, что я ему не нужна и откровенно послал, и то так больно не было, даже тогда. Нет ничего хуже, чем ощущать себя ущербной. Я, конечно, борюсь. Плакать из-за него? Вот ещё. Разогревая вчерашнюю пересоленную рыбу, упрямо давлюсь ею. Зато слёзы списать на это можно. кажется, по щекам и засоли, конечно, слишком много её. Вот и всё. Приходится даже взять один из маминых любимых питьевых йогуртов, заливаю его внутрь себя в несколько подходов. Быстро убираюсь и снова направляюсь в ванную. Всё с таким отрешеннием делаю, будто и не я этого все, словно со стороны себя вижу. Принимаю душ, надеваю пижаму, расчёсываюсь, сажусь за отработку домашнего задания. Без особых проблем справляюсь совсем Немного огорчаясь тому, что слишком быстро заканчиваю. Около 8 часов, когда я раздумываю, что посмотреть, поступает обычный звонок от мамы. Поела? Да. А девочки ещё не пришли? Уже в дороге. Звонили перед тобой. Бессовестна алгуя. Хорошо, одобряет мама, выдерживает небольшую паузу и выдыхает уже тише. Мне пора. Сладких снов, ангел. Отключается прежде, чем я успеваю ответить. Я пару секунд бесцельно смотрю на телефон, а потом, зная, что не следует, и всё же зачем-то проверяю сообщения, будто я могла что-то пропустить. Нет, всё чисто, ни одного нового. Вот и прекрасно. Никаких больше штрафных, и вообще ничего я ему не должна. Включаю первый подвернувшийся сериал, с некоторым колебанием смотрю на балконную дверь. В комнате душновато. Мама пока не разрешает включать кондиционер, но на проветривание ведь ограничений не было. Уже практически конец мая. Впущу вечернюю прохладу и прикрою. Так решаю и так делаю. Только вот едва забираюсь под одеяло, меня тут же начинает клонить в сон, и я не могу ему сопротивляться. Понимаю, что стоит подняться и закрыть балконную дверь, но и на это у меня нет сил. Не знаю, сколько времени нахожусь в отключке. Пробуждаюсь от прикосновения Прохладные, шероховатые пальцы медленно и практически невесомо мажут меня по щеке, подбородку, подбираются к губам. Просыпайся уже, центурион. Всё веселье проспишь. Всплывает у меня в голове до того, как сознание окончательно проясняется, вздрагивая, покрываясь мурашками. Я окончательно выдавая себя, шумно хватаю губами воздух. Пальцы замирают там же. Только не ори, шепчет Кирилл где-то совсем рядом. Ощущаю его тепло, вдыхаю запах. Не ори, слышишь? Ну уж нет. Именно это я и делаю. Втягиваю в лёгкие побольше воздуха и кричу.